Эпилог, часть вторая. Иран смотрела на сына, и на душе было тепло. Видеть, что твой ребёнок умён и благороден, красив, здоров и счастлив, самая большая радость для родителей. Артур, ты справишься, даже не сомневайся. Завтра её мальчик впервые наденет графский венец. Сын с благодарностью и нежностью взял руку Ирен и прижался чуть колючей щекой к ладони. У его ног, высунув язык, огромный чёрный тушей сидел и жарко пыхтел черныш. Конечно, не тот черныш, что купила в своё время леди, а его сын из предпоследнего помёта. Собаки из замка Моронк по-прежнему ценились на рынке в столице. Это то немногое, что Артур получил в наследство от своего отца умение прекрасно дрессировать собак. Мэтти, тот самый хромой подросток, давно уже женатый и солидный мужчина, был правой рукой Артура во всех собачьих вопросах. Даже легкая рыжена с волоса Артура с возрастом ушла. Лорда Ричарда он помнил смутно, как непонятного и холодного человека. Да и то больше по суховатым рассказам матери. Впрочем, он отлично ладил с лордом Стэнли, дома называя его отцом, хотя и знал прекрасно, что лорд всего лишь отчим. Но со всеми мальчишечими проблемами Артур всегда бежал к папе. Ты лучшая мама в мире, клянусь создателем. Не упоминая имя Господа в суе, Шалопай!» Ирен слегка нахмурилась. А через две недели свадьба Артура и Донны Анхелы. Да и пора, бы уже. Девочке почти 17, и если ещё немного потянуть, есть шанс дождаться внуков раньше свадьбы. Нет, конечно, так сильно наглупить дети не успели, но целующимися слуги их ловили уже не раз, так что свадьба срочно. От греха, как говорится, подальше. Гости начали съезжаться ещё несколько дней назад. Ирен впервые в жизни увидела своего взрослого брата. Конечно, на её собственной свадьбе его выносили, чтобы представить гостям. Но это был единственный эпизод, где она мельком заметила пухлашощёкого мальчишку, покорно сидящего на руках у кормилицы и глазеющего на разряженную толпу. Лорду было тогда около двух лет. Сейчас это был крепкий, коренастый юноша, странно задумчивый и рассудительный он совершенно не походил характером на отца не был ни вспыльчивым, ни громогласным на первый взгляд На второй складывалось впечатление, что в карьере он может и не достичь таких высот, как отец, но безусловно, земли под его руководством будут цвести молодого человека интересовало все, что может принести пользу в хозяйстве производство, новые технологии и станки. На своих землях он строил водяную лесопилку. Лорд Беррит выделил ему во владение приличное баронство. А вот сопровождавший юного лорда Андре моложавый мужчина лет 30 показался леди Рэн смутно знакомым. Он поклонился ей низко, стараясь взглянуть в глаза, но потом отступил в тень младшего лорда. Суматоха, вопросы и ответы, приличные при встрече родственников, формальные улыбки и реверансы. Андре начал оттаивать через пару дней, когда увидел ткацкий цех сестры. Интересовался работой, требовал у сопровождающего его мужчины: "Смотри, Питер, смотри, запоминай". И в какой-то момент леди Рэн вспомнила: "Питер, вы же тот самый маленький паж?" Что сопровождал меня всё время до свадьбы? Мужчина улыбнулся, а Леди Рен с любопытством и доброжелательным интересом рассматривала управляющего. Рослый выше своего лорда, небедно одетый, грамотный, что-то записывал в маленькой книжке. Тонкие модные усики, хорошее чуть простоватое лицо, умные глаза. Лорд Андре несколько растерялся от такого, но потом решил, что стоит дать возможность немного пообщаться сестре с её старым знакомым. Любезно кивнул Саире Рини и прошёл с ней в глубь цеха посмотреть, как наматывают шпульки. Питер признаться, я вас совсем не узнала. Неудивительно, Ваше сиятельство, столько лет прошло. Но вы всё так же юны и прекрасны. Ирен рассмеялась. Для всех время летит незаметно. Ежедневно глядя в зеркало, мы не замечаем тонких линий и штрихов, что наносит на наши лица и души безжалостный художник. Разглядеть во взрослом симпатичном мужчине тощего неуклюжего подростка было сложновато, а он искренне радовался встрече с Ирен. Я вас, ваша светлость, каждый день в молитвах поминаю. Так уж и каждый день Ирану улыбалась и радовалась встрече. Это было это было как вспышка маячка из старых времён, в секунду осветившая весь путь, что она успела пройти с тех дней. Каждый ваше сиятельство. Питер серьёзно смотрел ей в глаза. Отец умер в том году, когда вы уехали, как раз через неделю после вашей свадьбы. Простыл сильно, ну вот и Мама погибла бы вместе с братом, если бы не корова. Иран чуть Иранчутня хмурилась. Вспоминать те свои впечатления было тягостно. А сейчас? О, тогда после похорон отца матушка наняла двух работниц, и купила шерсти. Сейчас у неё уже четверо работают, есть свой станок. Плетут куты, одеяло. И целых три коровы. Она продаёт молоко и творог, так что семья живёт славно. Сальм женился четыре года назад, и невестка у меня умная и работящая, и уже есть двое племянников. А матушка копит деньги на ещё один станок. А ведь всё это от вас пошло, ваша светлость. А ты? Ты сам, Питер. Я сейчас управляющим при лорде Андре. В голосе Питера сквозила гордость. Для его лет это был просто прекрасный карьерный рывок. И, возможно, скоро женюсь продолжил Питер, слегка смущенно. Гости прибывали, но одной из самых странных встреч стал приезд сестры. Чуть погрузнела, пробилась первая седина, но всё же не старуха ещё. Сёстры осматривали друг друга с каким-то детским любопытством. Слишком близкие они не были никогда, но сейчас Сантия понимала, что с графиней сестрой лучше поддерживать дружеские отношения. Аnay королеве вхоже да и богата. а старая подростковая ещё ревность и борьба за ресурсы остались в далёком прошлом. С собой Сантия привезла двух старших дочерей, девочкам уже больше 15, пора выводить их в люди и присматривать женихов. Семилетний сын наследник остался дома. Лорд Иронский отрастил приличное пуццо, сильно поправился и посидел но был всё так же громогласен, весел и прожорлив. Ну, ему ведь уже около 50. Зато девочки-племяшки были стеснительны и миловидны. Иран отправила их знакомиться с невесткой. Они по возрасту близки и интересы у них общие. А Лорен, оставившая на помощницу своё баронство, присмотрит за ними. Брак Лорен графиня считала очень удачным. Пусть муж её ее мелкопоместный северный барон, зато с помощью преданного жены молодые супруги организовали у себя прекрасный лисий питомник. Шкурки шли и на плащи, и на отделку зимних платьев. А случайное знакомство при дворе, когда Ирен начала вывозить девушку, обернулось добрым супружеским союзом. Мальчишки-близнецы Питер и Сэм, которых Лорен подарила мужу на третий год брака, приедут на обучение в графство Раган года через 3-4, пока они ещё слишком малы. Конечно, Лорен немного скучала по южным тёплым краям, но в браке была счастлива. Её муж сейчас уехал сопровождать графа де Рогана. А так барон де Брист казался леди чуть скучноватым, но спокойным и надёжным человеком. Иран понимала, что вряд ли еще скоро увидит свою девочку. Даже этот визит дался супругам сложно, слишком велики расстояния. Но пропустить свадьбу Артура Лорен не желала. И так свадьба Дикана обошлась без ее присутствия. Дикон женат уже четыре года и недавно стал отцом. Волею королевы-матери принял титул барона Ронджа и женился на последней наследнице титула. Баронство, надо сказать, из захудалых. В графстве Роган оно было самым маленьким и нищим. Однако в прошлом году Дикон уже гонял первых своих питомцев в столицу на продажу. Одного из жеребцов купили для наследного принца Генриха, и это было лучшей рекламой для коней. Его жена, миловидная и спокойная девушка, покорила сердце леди Ирен тем, что попросилась пожить в замок Раган на пару месяцев, почти сразу после свадьбы. Леди Абигейл, краснея чуть не до слёз, говорила: Вы не подумайте дурного ваше сиятельство, но Дикон столько рассказывал про ваше хозяйство и как оно разумно устроено и как всё ладно идёт. В монастыре меня, конечно, такому не учили. Если бы вы позволили. Почти полгода молодая пара жила в замке леди, но это того стоило. Баронство Ронж уже давно не такое нищее. Напротив, раздав два года назад последние долги, баронесса устроила у себя небольшой ткацкий цех. Торговать мы леди и Рен вряд ли в столице сможем, но в Эдвинчи вполне можно будет продать излишки. А пока до да хоть бы и для себя ткани нужны. Иран отпустила главного повара, сотый раз обсудив с ним, что и как подавать на стол. Ожидался приезд лорда Берита, а вкусно покушать тот любил всегда. Иран задумчиво листала бумаги, когда дверь в кабинет приоткрылась очередной раз. Мам, я решила отправиться в путешествие по морю. Ну, может, не прямо сейчас, но сразу как вырасту. Сдерживая стон, Графиня отложила бумаги и посмотрела на лорда стэнли младшего. Умён, красив, весь в отца, крепок телом и шкодлив. Ты думаешь, тебе это будет интересно, Стэнли?» В свете Графа Иронского есть кучер. Так вот, он раньше служил на корабле. Мама, ты даже не представляешь, как он здорово рассказывает про море. Это называется беда пришла откуда не ждали. С улыбкой подумала про себя леди Ирен. Служа только сказала: "Думаю, дорогой, этот вопрос тебе лучше обсудить с папой. А он скоро вернётся?" "Да, я жду его дня через два или три». Фантазии юного лорда не знали границ. Примерно раз в три-четыре месяца он придумывал новое увлечение, и справиться с ним мог только отец. В свои одиннадцать лет юный лорд обладал малым терпением, зато большим любопытством. Всего год назад он уже увязался за цыганским табором, спрятавшись в одной из кибиток. Предводитель табора чуть не посидел, когда понял, кто этот приблудившийся чумазый мальчишка. За такое и казнить могли, особо не разбираясь. Ирен до сих пор вздрагивала, вспоминая тот ужас, что пережила во время поисков сына. Для побега юному лорду пришлось привязать своего четвероногого охранника. Тогда Рекс не ел и не пил трое суток. стэнли младший, глядя после возвращения на обессиленного пса, плакал, не стесняясь. Тогда лорд Стэнли собственной рукой выпорол оторока и посадил под домашний арест на месяц. Правда, в компании ни в чем не виноватого Рекса. И весь месяц, забросив все дела графства, провёл в вечерних беседах с сыном. С тех пор наследник все свои новые идеи сперва обсуждал с матерью или отцом. Особенно граф давил на то, что сын не только готов был бросить мать и отца, но чуть не предал своего друга. Учился стэнли младший охотно, был жаден не только до географии, но и не пренебрегал математикой и геометрией. Это в тот период, когда собирался стать великим зодчим и строить дворцы. Горничные тогда замучили, что штаны и куртки юного каменотёса, а леди Ирен залечивать ссадины. Потом он на полгода перебрался в конюшню, ходя следом за Диконом и узнавая всё, что можно о конях. К тому времени он уже неплохо держался в седле и даже ухитрился поприсутствовать в природах же ребёнка. Следующим его увлечением стали красители. Лорд отпросился на лето к бабушке вдовствующей баронессе де Аркур и вернулся домой только осенью, причем с пятнистыми руками, краска с которых не отмывалась еще месяц. После смерти бабушки, уже лет в десять решил быть священником и ежедневно вставал ни свет, ни заря, выматывая свою прислугу и учителей, и отправлялся в храм на утреннюю молитву. Благо, это увлечение не продержалось слишком долго. Его охрана вздохнула с облегчением, а горничные, кажется, вообще плакали от радости. Конечно, служба при юном наследнике была почётной, но слишком уж хлопотной. Учителям и губернатору доставалось не меньше. Баронесса де Джерт, бывшая баронесса де Манаст, гостящая в замке уже месяц и помогающая Ирен принимать гостей, выбрала всего несколько минут на дружескую болтовню и чашечку чая. В свой дом баронесса вместе с дочерью перебралась пять лет назад. Именно тогда графа Дерогана навестил его старый боевой приятель, подкопивший средств и рассчитывающий уйти на покой. Барон собирался купить городской дом в графстве и заняться чем-нибудь не слишком хлопотным. После некоторых колебаний граф Дыраган благословил этот брак. А уже через год ему пришлось стать крёстным отцом горластого наследника рода Дежерт. Анги после вторых родов изрядно поправилась, навсегда была модно одета, элегантно причёсана и обожаемым мужем. Ковалькадув садников Ирен увидела случайно. С утра Джина упросила мать подняться на крепостную стену. Как юный Стэнли был копией отца, так и Джина была точным отражением матери. Рен ли старший считал ее потрясающей красавицей, и если бы Рен не следила строго, разбаловал бы малышку. А так, в свои шесть лет она была спокойной, рассудительной и весьма благонравной. В шкодах старшего братца не участвовала, но и ябедничать на него себе не позволяла. Училась вышивать, хорошо ладила с животными и была любимицей горничных. Гордо носила две тощие белёсые косички, иногда строго щурилась на брата, но в целом прощала ему его несовершенство. А на крепостной стене, в самом дальнем углу, где камень стены смыкался с одной из башен, мама и дочь иногда устраивали женские посиделки. Вот и сейчас Джина, немного раздражённая толпой чужих людей, что всё время окружали мать, упросила её попить чаю вместе с ней в их тайном месте. Это был целый ритуал, совершенно и исключительно женский, мужчин собой не брали. Сперва нужно было надеть специальную одежду, простые холстинковые платья, как у горожанок. Потом собрать корзинку с хлебом, сыром и ветчиной, обязательно положить сладкие пирожки. Без них почему-то говорить и секретничать было не так интересно. Корзинку Джина всегда несла сама. Зато глиняный бутыль с горячим чаем доверяла Графине. Там в углу стены была очень удачная выемка, где на тёплом камне, нагретом солнцем, они сидели и болтали о всяких интересных вещах. Почему у собаки не родятся котята? Почему чай вкусно пить и горячим, и холодным? Где взять хорошего мужа и что с ним нужно делать, чтобы он не стал плохим? Ну еще обсуждались десятки столь же важных тем. Здесь мама принадлежала только ей, и Джина очень ценила эти редкие минуты. Сладко потянувшись, Ирен собралась снова усесться к дочери в нишу, но тут увидела мужа во главе пропыленного отряда. Группа людей была еще очень далеко, но все же сердце ее радостно забилось. Стэнли она узнавала на любом расстоянии. Папа вернулся, Джина. Интересно, если мы выйдем встречать его так, он нас узнает? Вдруг он подумает, что мы чужие. Что за странная фантазия, Джина? Ты всегда переодеваешься к его приезду. И мне Гретта надевает нарядное платье. Да, потому что я хочу ему нравиться и радовать папу тем, какие мы все нарядные. Показать таким образом, как мы его ждём. А вот папа Сильви сказал, что она неряха, и он её в таком рваном платье любить не будет. Ирэн чуть нахмурилась. Сильви была дочерью управляющего графскими рабочими. В его ведении находились все мастера: плотники, столяры, каменщики, кузнецы и прочее. Это был чуть мрачноватый, но хозяйственный и ответственный человек. С Сильви джина дружила очень давно. Всадники в это время огибали рощу. Скоро запоёт труба, а стражники огласят двор замка криком: "Граф Дераган вернулся!" А пока Ирен жадно всматривалась в поднимающиеся за редким лесом облачко пыли. "Вот я и хочу узнать, мам, будет ли папа любить нас в такой одежде? Если хочешь, пойдём и узнаем". Ирена улыбнулась странным мыслям дочери. Знаешь, малышка, я думаю, твой папа даже не заметит, что мы как-то не так одеты. В общем-то, можно было просто поговорить с дочерью, но Иран решила, что наглядный пример гораздо убедительнее для ребёнка. Бросив на стене корзину и остатки пирожков, они спустились во двор, вышли через ворота на дорогу, запретив стражи сопровождать и двинулись навстречу подъезжающему отряду. Первый всадник пришпорил своего вороного и добавил ходу. Ирена отошла на обочину дороги, дождалась, пока муж спрыгнет с взмыленного коня и подхватит джину на руки. И только тогда шагнула к нему под тяжёлую, но ласковую руку. Привычно ткнулась в грудь, ощущая родной запах и услышала чуть глуховатый голос мужа. Девочки мои, если бы вы знали, Как я вас люблю. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Екатерина Тихомирова.